Юноша считал, что им нужно выбраться отсюда, и теперь это стало его главной целью. Силы рыцаря-предателя Хан Сень больше не боялся суперсуществ. Если кто-то решит на них напасть, парень был убежден, они смогут отбиться. Черный туман оставался таким же густым. Он подавлял действие ауры от сутры Дун Сюань, поэтому Хан Сень видел только на 10 метров вокруг. Время от времени...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 Юноша летал вокруг, и спустя 8 часов ему удалось убить еще 20 дьявольских клыков. К сожалению, парень не получил больше ни одной души существа. Это заставило Хан Сеня задуматься. Возможно, из-за того, что эмблема поглощала присутствие дьявола, у него не было возможности получать души. Хотя это предположение невозможно никак было подтвердить,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 Но его оружие не пропадало зря. Но во время этого периода самым сложным было не удаление кристаллов. Он с Джян прилагал много усилий, но девушка никак не могла забеременеть. На протяжении этого времени они много времени проводили с Баоэр, играя роль ее родителей. Спустя год после того, что случилось с Хан Сенем, учёный по имени Фулле объявил, что нашел способ.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 то уже вряд ли смогут вернуться. «Монета!» – кто-то выкрикнул. Когда Су Сяо -Тяо это услышал, в его сердце снова вспыхнул огонь. Он тут же переспросил. «Монета? Доллар здесь?» Сам Су Сяо Тяо не видел загадочной фигуры, но он увидел, как с неба начало падать множество монет. Глава 1087 Глава 1087